Глава тринадцатая Система RJ-15973 База землян «Россия» Такой потрясающей удачи нам ещё ни разу не выпадало — получить в своё полное распоряжение действующий научный центр Джаре. Об этом можно было только мечтать. Кто мог предположить, что малозначимая информация От одного привлеченного аратанского ученого обернется таким кушем. Полтора месяца ожидания – это приличное испытание для наших нервов. Сначала три недели, пока наш флот летел на Дорею. Проблем на самой планете мы не боялись. Планета заштатная, крупных военно-космических сил на ней не было, и сама республика Талавур была пожиже империи Аратан. Ссориться с нами им не с руки. В случае конфликта с нами они больше потеряют, чем найдут. На самой планете, тем более с нашей воздушной поддержкой, десантной группе, усиленной новейшей бронетехникой, ничего не грозило, и она могла раскатать в тонкий блин любое сопротивление. Тем не менее, всегда оставался шанс на неудачу, пускай в данный момент он был равен практически нулю, но он был. Наилучшим местом создания собственного научно-исследовательского центра была признана планета Китиш. Находящаяся очень далеко от миров Содружества, она одним лишь этим фактом выигрывала среди остальных вариантов. Для организации похода туда через необитаемые и абсолютно безжизненные области космоса требовалось взять с собой транспорт и снабжение и беречь их как зеницу своего ока. Оказаться без топлива в мертвом космосе, вдали от обитаемых систем, было верной гибелью для экипажей. На самом Китеже полным ходом шли строительные работы. Одновременно со строительством инфраструктуры заложенных городов полным ходом велись работы по строительству заглубленных бункеров и системы их обеспечения. Как только мы получили сообщение с Дареи, так сразу же активизировали строительство исследовательского центра. Его решили строить под горным массивом. Геофизические исследования показали, что он стоит на стабильной континентальной плите, так что землетрясения и извержения ему не грозили. В наших планах строительство этого научного центра хоть и было запланировано, но стояло во второй или даже в третьей очереди так как острой необходимости в нем не было. Получив в свои руки исследовательский центр Джаре, мы были вынуждены резко поменять наши планы относительно научного центра на Китеже. Наш конвой от Дареи, сделав короткую остановку на нашей базе, должен был отправиться дальше на Китиж. Эти поистине астрономические расстояния и благо, и проклятие одновременно. С одной стороны, путешествие длиной в недели, а с другой – большая удаленность от потенциальных врагов. В общей сложности на Ките же должно было пройти около двух месяцев до прибытия конвоя с вычислительным центром Джаре. Даже земная техника позволила бы за это время построить наземный комплекс зданий, а новейшие инопланетные проходческие комплексы позволили за месяц прорыть все необходимые туннели и помещения в основании гор в крепчайшем граните. Строительные дроиды провели все необходимые коммуникации, смонтировали энергетический центр и пробили артезианскую скважину, обеспечив центр питьевой водой. К прибытию каравана научный центр должны были сдать под ключ и начать тут же строительство рядом военной базы и оборонительных сооружений по периметру центра. Все это еще должно было быть построено, а пока мы получили от эскина базы всю раскладку по транспортной системе Джаре, что позволяло нам немедленно приступить к ее строительству. Кое-что из уцелевшего оборудования с найденных нами транспортных колец можно было использовать, но это была капля в море. А потому все наши возможные производства были загружены производством компонентов «звездных врат». Это было наиболее подходящее название для главных компонентов транспортной системы. Для строительства трех двухсторонних врат нам нужно было около года. В первую очередь решили установить такие врата на Земле, Китеже и нашей базе, как наиболее первоочередные. Во вторую очередь установить их на Надежде, базах Азов, Ростов, Виктора Седых и Новом Бранденбурге, а затем произвести запасные комплекты для каждой из этих систем, минимум по одному, и несколько комплектов для монтирования их в системах Империи Аратан, как наших единственных союзников в мирах Содружества. Империя Аграфов, планета Тронита. Пристально следивший за землянами Селокином Уране одним из первых получил донесение от своей агентуры о событиях на Дарее. Информация о том, что ненавистные ему земляне обнаружили, скрыли и затем полностью вывезли законсервированный бункер Джаре, была неприятной. Все страны Содружества вели охоту за оставшимися артефактами Джаре. На черном рынке они стоили безумные деньги. Редкие счастливчики, кому посчастливилось найти работоспособный артефакт, становились богачами, и им больше не приходилось думать о хлебе насущном. Если кому повезло найти действующий корабль Джаре, то он мог не бояться больше пиратов. Догнать и взять его на абордаж было невозможно. Он намного превосходил своих загонщиков в скорости. Находки неразграбленных баз Джаре не случались уже много лет, поэтому находка землян так и всколыхнула селоку на Муране. Даже перехватить перевозящие трофеи конвой было уже невозможно. Во-первых, об этом узнали слишком поздно, и потому его было невозможно перехватить. А во-вторых, По данным осведомителей, в охране перевозившего столь дорогой груз был новейший корабль землян, который на равных мог сражаться с ульями арахнидов. Главное, что по законам Содружества, на законном основании, отобрать трофеи было нельзя, а потому оставалось только выяснить, куда земляне перевезут свои трофеи и потом попробовать захватить их там. Вся агентура была поднята на уши. Всем было дано задание выяснить, куда земляне доставят свою добычу. Все, что удалось узнать, это только то, что караван, миновав базу землян Россия в империи Аратан и совершив там короткую остановку, отправился дальше в дикий космос в направлении их варварской планеты. Это было очень плохой новостью так как найти их там было практически невозможно. Дикий и неисследованный район, где земляне могли организовать свою очередную базу, которую будет невозможно найти где угодно. Даже если удастся эту базу обнаружить, то добраться туда будет очень затруднительно. Такое большое расстояние означало, что с собой придется брать корабли снабжения. Одна-две удачных диверсии по ним – и основной флот останется без топлива, а тогда осуждено ему вечно скитаться в холодных и мрачных глубинах космоса летучими голландцами, пока не найдут их очередные охотники за удачей или не сгинут в солнечной короне одной из многочисленных звездных систем. В этот раз он опоздал перехватить находку грязных дикарей, но в следующий раз он не оплошает. Теперь он будет умней, и в следующий раз поблизости будут его корабли, которые и перехватят добычу. Земля, Россия Избранная тактика стала приносить наглядные плоды. Массовая пропаганда патриотизма, а также транслируемые по всем каналам фильмы и сериалы про чужих, подняли очень высоко желание молодёжи пойти служить в космический флот и космический десант. Дошло до того, что в Россию стали массово возвращаться молодые иммигранты и взрослые дети ранних иммигрантов. Также было много парней и девчонок из бывших союзных республик, и не только русских, но и из коренного населения. Кривозащитники и просветленный Запад, как всегда, затянули свою излюбленную песню – проимперские амбиции, чрезмерный милитаризм, возвращение к сталинским временам и прочую галиматью. Как ни исходили они словесным поносом и не брызгали слюнями, но поддержки ни у народа России, ни у правительства не нашли. На них стали смотреть как на умалишенных, как на деревенских дурачков, и только крутили пальцами у виска, слыша их демагогию. Порой доходило до того, что этих либерастов тихонько поколачивали, без членовредительства, а так, чисто в профилактических целях, чтобы они, суки, не выдавали свои утопические бредни за воле изъявления всего народа. Немалую роль в этом сыграли ветераны Великой Отечественной, которые благодаря медицинским капсулам смогли скинуть 20-30 лет и вылечить большинство своих болезней. Вот кто лютой ненавистью ненавидел всех этих квислингов. Они, кто не понаслышке знал те времена, кто в них жил и своей кровью заплатил за право жизни своих жён и детей, кто видел расцвет и закат СССР и кто, увидев шанс возрождения Великой Империи, не хотел потерять его. Сейчас они снова стали востребованы, как преподаватели в кадетских училищах, и вновь создаваемых по всей стране военно-патриотических клубах. Молодежь получила новый пример для подражания и новых кумиров. Брутальный космодесантник и мужественный космолетчик – вот новые герои нашего времени, похожими на кого стала стараться быть похожими молодежь, за исключением не таких многочисленных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и убежденных либералов. На наркодилеров была объявлена настоящая охота. Милиции прекрасно были известны мелкие распространители наркотиков. Вот только раньше почти все они имели крышу, порой от самих же ментов. Теперь, когда половина руководства была заменена, а оставшиеся прошли драконовскую проверку на лояльность и профессионализм, препятствий к наведению порядка не осталось. Получив сверху волшебный пендель, они стали немедленно действовать. Мелкие распространители были арестованы, а уже из них выбивали показания на вышестоящих. Никакой блат и толстые мохнатые лапы в этот раз не могли им помочь. Милиция прошлась по ним паровым катком, арестовывая всех причастных к наркоторговле. Как всегда, либералы подняли вой о правах заключенных и противоправных действиях милиции, но на них уже никто не обращал своего внимания. За пару месяцев все торговцы белой смертью были выявлены и арестованы. Согласно новому уголовному кодексу, который был изменен, им грозило пожизненное заключение. Также были ужесточены законы и по другим преступлениям. В свете всего происходящего – А особенно резкого повышения уровня жизни в России, народ в Казахстане и Беларуси потихоньку стал поговаривать о восстановлении СССР. Мнения на Украине разделились. Крым и Юго-Восток выступали за Россию, а Центр и Запад за вхождение в Евросоюз. Обстановка на Украине стала накаляться в связи с этим, а страны Прибалтики были категорически против России – и на пару с Польшей выливали на неё прямо-таки океаны грязи. Учитывая тот факт, что нам больше не надо было скрываться на Земле, в России были построены несколько новейших заводов по производству боевых роботов. То обстоятельство, что нам в довольно скором времени придётся вести боевые действия на планетах, потребовало и соответствующую технику. Ей стали легкий боевой робот-разведчик весом до 30 тонн «Ассасин» и средний весом до 60 тонн «Варяг» и тяжелый с весом около 100 тонн «Викинг». Каждый род войск выполняет свою функцию. Все они необходимы, и у каждого есть свои преимущества и недостатки. Авиация, даже имея возможность зависнуть на одном месте, не сможет иметь достаточно мощное вооружение – Бомбить каждый отдельный ДОТ ядерными боеприпасами расточительно, а в условиях, когда у противника есть действенное ПВО, еще и очень опасно. Вот тут и нужны боевые роботы. Имея шагающую ходовую часть, они получили очень высокую степень маневренности, и им не надо было тратить существенную часть своей энергии, как авиатехники, на поддержание себя в воздухе начатое ранее производство адаптированных для земной технологии танков Т-101 «Медведь» прекратили, а вместо этого начали выпускать наши новейшие танки «Росомаха» и самоходные установки «Носорог». По правилам миров Содружества, мы не имели права использовать эти технологии на Земле, так как она еще не достигла необходимого уровня развития. Учитывая тот факт, что нам по-любому грозила война с мирами Содружества, можно было наплевать на эти запреты. Нам сейчас было важно успеть подготовиться к предстоящей войне, а потому на все запреты можно было положить большой и толстый. Дальний космос, планета Китеж. Система Китежа имела семь планет. Из них одна, как и в Солнечной системе, была газовым гигантом, только чуть меньше нашего Юпитера. Сам Китеж был второй планетой системы, и температура на нем была пожарче, чем на Земле, в среднем градусов на 10. Два спутника, один поменьше земной Луны, а второй побольше, а на самой планете вода и суша были распределены примерно одинаково. Таких океанов, как на Земле, на Китеже не было, но моря были довольно большими и глубокими. Началом колонизации планеты послужили три города, один из которых должен был стать столицей планеты. Его заложили в живописном месте на берегу Большого залива, а километрах в 60 от побережья начинались горы, где запланировали построить горнолыжные курорты. Сергей Павлович Крылов, назначенный Владимиром Владимировичем главой Китежа, был среднего возраста, застал перестройку, и выбился наверх не благодаря своим связям, а исключительно благодаря своей работоспособности. Он не был кристально честным, таких, наверное, просто не существует, но клал в свой карман очень умеренно, и главное, делал свою работу на отлично. У нас ведь есть всего два типа чиновников. Те, кто воруют и при этом ничего не делают, и те, кто хоть и ворует, но и свою работу исполняют. Вот и Крылов брал себе понемногу и не наглел, при этом выполняя свои обязанности в полной мере и не боясь брать на себя ответственность. По утвержденному плану на планете сначала следовало построить три города с прилегающими к ним фермерскими хозяйствами для продовольственной независимости от метрополии и только затем строить исследовательский комплекс в предгорьях. Находка на Дарее кардинально поменяла все планы, и Крылов получил указание свыше в двухмесячный срок построить комплекс и четыре военные базы вокруг него. Ругаясь, что у начальства по семь пятниц на неделе, ему пришлось срочно корректировать свои планы по строительству. На планету уже прибыло около 30 тысяч переселенцев. Это хорошо, что Крылов сразу распорядился не распылять свои силы, а построить вначале один микрорайон и фермы рядом с ним, так что было куда поселить новоприбывших. Сейчас ему пришлось замораживать все стройки и снятых с них строительных дроидов и управляющих ими инженеров, а также проходческие комплексы, которые строили систему противоатомных бункеров под городами, перебросить на строительство исследовательского комплекса. В общем, всё как в том анекдоте. Ёжик плакал, но ел кактус. Хочешь не хочешь, а будь любезен сделать так, как тебе приказали свыше. Из-за высокого уровня секретности Крылову просто не сообщили причину такой спешки. Вот и пришлось ему, скрипя сердце, и отложив все свои планы строить комплекс. В течение двух месяцев проходческие комплексы проложили в скалах все туннели и помещения – Строительные дроиды, идя следом за ними, тут же прокладывали все необходимые коммуникации и облицовку стен. Строительство шло быстро, но закончить все не успевали. Сам комплекс построили впритык, и в течение третьего месяца должны были построить оборонный комплекс сверху и четыре военных базы вокруг. Еще до окончания строительства на Китиш прибыли четыре охранных батальона – со всей прилагающейся им по новому штату техникой. Около трех недель им пришлось жить в палатках, пока строители не закончили возводить им казармы, склады, укрепления и всю необходимую инфраструктуру. Только после прибытия и размещения лаборатории Джаре и окончания всех работ, Крылов вздохнул спокойно. Он из-за режима секретности так и не понял истинных причин такой спешки. Вот сам конвой, вернее его состав, сильно впечатлил Крылова. Он в первый раз увидел Старсейвер, а этот монстр мог впечатлить кого угодно. Привезенный конвоем груз переносили на построенную исследовательскую базу под сильной охраной. И что именно там было, никто из колонистов не знал. Это было известно только прибывшим с грузом сотрудникам центра. Червячок любопытства точил Крылова изнутри. Но соваться в закулисные игры он не хотел, а потому просто плюнул на это. В конце концов, у него и своих проблем хватает выше крыши. Закончил с указанием начальства, и ладно. Теперь он сможет спокойно заняться строительством городов и ферм. Империя Аграфов. Планета Тронита. Потревожил Силокина Мурани его помощник. «Мы проанализировали отношения землян между собой». «Нашли что-то интересное?» «Да, господин. Среди землян нет единства. Они раздроблены и подчас враждуют между собой. Мы, изучая историю наших мусорщиков, обратили внимание на один конфликт. Они смертельно враждовали с отрядом наемников с их же родной планеты». Более подробное изучение выявило сильные противоречия на их родной планете. Она до сих пор разделена на отдельные государства, и мы сможем на этом сыграть. У вас есть план? Да, согласно нашим данным, стране, из которой произошли наши земляне, противостоит другая страна их планеты, которая претендует на мировое господство. Мы уже нашли данные о нескольких гражданах этой страны, которые живут в соседних мирах. Нам требуется только ваше согласие на начало операции. Считайте, что вы его получили. Ваши действия? Мы дадим им корабли, и они под видом вольных торговцев прилетят к себе на Землю. Там они начнут создавать разведывательную сеть. Сейчас мы не имеем вообще никаких сведений об их планете. Развернув там свою разведывательную сеть, мы сможем быть в курсе всех основных событий их материнского мира. Королевство Шарган, планета Фуарга. Сэмуэль Джонсон наливался в баре дешевым мочегором, местным аналогом земного виски. А вот уже 19 лет скитался он по мирам Содружества, пока не осел здесь в пару последних лет. Дела Сэма шли не очень. Высокий уровень безработицы заставлял его браться за любую работу, чтобы не стать принудительным колонистом. Практика посылать колонизировать вновь открытые планеты безработными была в мирах Содружества довольно популярна. Последний рабочий контракт был закрыт, нового пока не предвиделось, а деньги медленно, но неудержимо таяли. Еще месяц-другой без работы и Сэму придется обращаться за помощью к государству, а там известный ответ – добро пожаловать в дружные ряды колонистов. «Не помешаю?» Сэм медленно повернул голову и, увидев говорившего, очень сильно удивился. С ним заговорил Аграф, что было очень странно, так как они славились своим снобизмом и высокомерием. На представителей других рас они смотрели с большим пренебрежением, поэтому поведение этого Аграфа было очень странным. Не дождавшись ответа, Аграф продолжил. «Удивлен?» «Просто у нас есть для тебя деловое предложение. Насколько мы знаем, твои дела в последнее время идут неважно. Для нас главное, что ты с Земли, и не просто с нее, а с определенной страны. И ты дипломированный пилот средних кораблей. Также у тебя нет никаких перспектив в ближайшем будущем». Сэм ошарашенно молчал. А граф четко сказал про его незавидное положение в данный момент и думал, зачем он им понадобился. «Вы правы, я с Земли и сейчас сижу на мели, и что с того?» «Тогда соглашайся на наше предложение, оно в твоих интересах. Мы дадим тебе неплохой торговый корабль, деньги на закупку товара и, самое главное, координаты твоей планеты». «Что, вы их знаете?» «А ты что, не слышал последние новости?» «Какие новости?» «Про корпорацию Россия слышал?» «Нет. Кто это такие?» «Выходцы с из твоей планеты. Откуда именно, думаю, ты понял?» «Не тупой. И что с этого?» Они неплохо развернулись, нашли координаты своей планеты и, вопреки всем законам демократии, объявили свою родную систему закрытой зоной, полностью закрыв туда доступ всем остальным. На самой планете, думаю, устроили то же самое, закрыв для всех других стран космос. От тебя нам требуется не очень много. Вернуться на землю и, создав там сеть информаторов, передавать нам все новости с твоей планеты. Согласен? Возможность вернуться назад и не бездомным бродягой так как родных в Америке у Сэма не осталось, а он и раньше не был богачом, его очень заинтересовало. Дома он был патриотом, даже отслужил в корпусе морской пехоты и дослужился до Капрала. Пропаганда сделала свое дело, учитывая, что его похитили еще во время Холодной войны. Так что Сэм не раздумывал, а сразу согласился на предложение Аграфа. «Я согласен, когда приступать?» А граф, который даже не сомневался в согласии землянина, удовлетворенно сказал. «На орбите стоит транспорт Раэрта. Ловите файл допуска на борт и коды управления. Завтра на ваш счет будут переведены 50 тысяч кредитов на закупку товаров и топлива. Подумай, что лучше всего будет продаваться на твоей планете». Не прощаясь, а граф развернулся и ушел. Сейчас, когда он выполнил свою работу, можно было больше не церемониться и не опускаться до общения с этим варваром. Солнечная система. Марс. «Есть ли жизнь на Марсе?» Эту знаменитую фразу должны помнить все люди старшего поколения, кто родился и вырос в СССР. Впрочем, еще писатели XIX века населяли Марс – и Герберт Уэллс, и Эдгар Берроуз. После того, как мы нашли Землю и вернулись домой, Марс стал играть большую роль в наших планах. Сейчас на нем была построена подземная база, которая являлась нашим главным форпостом в Солнечной системе. Некоторое неудобство нам доставляла слишком маленькая сила тяжести Марса – но использование на самой базе генераторов искусственной гравитации позволило держать нормальную земную гравитацию. Вот атмосфера Марса, это совсем другое дело. Она была абсолютно непригодна для жизни. 95% углекислого газа и всего лишь процента кислорода и отсутствия воды. Иногда самое простое решение, самое верное – Вместо того, чтобы закупить и установить на Марсе комплекс терраформирования, мы отправили автоматические разведчики в пояс астероидов на поиск водяных астероидов. Обнаружив ледяную глыбу, состоящую из воды, в нее выстреливался маяк, а разведчик отправлялся дальше на поиски следующего астероида. Затем приходил буксир, который их подцеплял, и затем буксировал к Марсу, а выйдя на планетарную орбиту, сбрасывал его. Войдя в атмосферу планеты, астероид разогревался от трения и превращался в водяной пар, который частично оставался в атмосфере, а частично выпадал на планету в виде дождя. Одномоментно создать атмосферу невозможно, но, согласно нашим расчетам, в течение 8-9 лет можно было создать минимальный уровень воды И по всей планете распылить бактерии, перерабатывающие углекислый газ, в кислород. Здесь был еще один немаловажный момент. Слишком много кислорода тоже плохо, а потому следовало увеличить и количество азота до нужного уровня. Кое-что нам все же пришлось установить, а именно газовый преобразователь для увеличения азота. За год таких работ атмосфера планеты увеличилась на 4%. Вроде практически незаметно, но это вселяло в нас оптимизм. Через пару десятков лет человек сможет выходить на поверхность планеты без скафандра и свободно дышать, а на самом Марсе появятся, если и не океаны, то моря, в которых и возникнет первая жизнь. Жаль, что нам не подходила Венера, ее размеры и сила тяжести больше подходили к земным, но вот температура была слишком высокой. Без дорогостоящих комплексов терраформирования и переработки атмосферы колонизировать ее было невозможно. На данный момент мы были не в состоянии приобрести или построить их сами, а потому планы на ее колонизацию пришлось отложить на далекое будущее. В идеале мы хотели иметь три обитаемых планеты в Солнечной системе. Солнечная система Корабль Сэму достался хоть и не новый, но вполне современный. Для того, чтобы не вызвать подозрения у землян легким крейсером последнего поколения, ему дали корабль предпоследнего. Их уже можно было достать частным лицам, если, конечно, у них были связи на флоте. Сам корабль пришлось перестроить, так как в своей изначальной конфигурации он мало походил на торговца. С крейсера были удалены помещения для отделения десанта и лётный ангар для звена истребителей. На нём оставили только малый ангар для двух ботов. В общей сложности грузовой трюм корабля от этого увеличился примерно на треть. Закупив самые старые, какие он только смог найти, компьютеры, инструменты и ремонтных дронов, Сэм был очень доволен. Самое главное это то, что все купленные им товары имели дополнительный режим ручного управления, без использования нейросети. В Шаргане все это стоило чуть дороже стоимости лома, так как безнадежно устарело. Даже в соседних мирах на этот товар было практически невозможно найти покупателя. Для Земли это был немыслимый хай-тек и должен был уйти в лед. Согласившись на это задание, Сэм, считая нищий эмигрант, из забытого богами практически неизвестного мира, получал очень хороший, быстрый и мощный корабль, координаты своего мира и не очень большую, но вполне достаточную сумму денег для покупки товара и топлива на долгую дорогу домой. Он даже и мечтать не мог о таком счастье, так как нормальный корабль стоил довольно дорого а высокооплачиваемую работу было практически невозможно найти. Пару раз Сэм скапливал деньги на собственный корабль, но каждый раз это было откровенное старье, и только чудом он на нем не попал в рабство, теряя все при атаках пиратов или заковыристых контрактах жуликоватых торговцев. Сейчас он после почти 20-летнего отсутствия вернулся на Землю, Вернее, просто вышел из гиперпрыжка в Солнечной системе. Буквально через минуту после прыжка ему пришел запрос на идентификацию с диспетчерской станции. «Неизвестный корабль. Немедленно лечь в дрейф, деактивировать системы вооружения, идентифицировать себя, сообщить цель прилета и ждать досмотровую команду. В случае неподчинения вы будете немедленно уничтожены». Такой, прямо скажем, неласковый прием изрядно напугал Сэма, а потому он, не пытаясь сбежать, послушно лег в дрейф, одновременно с этим ответив. «Здесь вольный торговец Сэм Джонсон, переделанный легкий крейсер «Канзас», цель прилета – торговля». Через три часа к кораблю Сэма пристыковался патрульный корвет из которого на корабль перешла досмотровая партия из десятка дроидов и двух десантников. Проверив корабль и не обнаружив наркотиков и оружия, Сэма отпустили. Еще бы год назад его завернули назад, сославшись на полный карантин Земли, и Сэм мог бы возражать, сколько ему влезет. Тут сказалось бы право сильного, а жаловаться было бы некому. Но сейчас это все потеряло свой смысл. И история вернувшихся землян перестала быть секретом. США погрязла в гражданской войне, а ее военное могущество было уничтожено. Россия получила подавляющее преимущество в технологическом развитии, и теперь мало какое государство Земли могло догнать ее. Перенервничавший Сэм потратил 20 часов для перелета до Земли и сейчас любовался ее видом из космоса. К его удивлению, русские не стали чинить ему препятствия. Они только перетрясли его корабль, но ничего конфисковывать или запрещать они не стали. Все время перелета Сэм потратил на подробное изучение теле- и радиопередач для того, чтобы иметь представление о происходящем на планете. Последние новости его, прямо скажем, не обрадовали. Американская пропаганда в свое время хорошо промыла Сэмюэлю Джонсону мозги. А служба в армии только усилила его русофобию. Известие о том, что русские всего за полчаса разнесли всю американскую оборону и уничтожили практически все военные базы, его потрясло. Если раньше он хотел только заработать деньги, то теперь у него был личный повод для работы на ноографов. Выйдя на орбиту Земли, Сэм оставил корабль в космосе, Одел легкий пилотский бронекомбинезон и, взяв малый бот, на нем приземлился в своем родном городе Додж-Сити. Это был небольшой город в западной части штата с населением около 30 тысяч человек, среди которых белых было около 40% населения. Разыгравшаяся гражданская война обошла Додж-Сити стороной, и он во время разыгравшегося беззакония практически не пострадал, что было странно, так как больше половины его населения составляли латиносы, которые, как известно, особым законопослушанием не отличались. Решив не светить свой космический бот, он сел на окраине города. С помощью своего эскина он связался со своим старым другом Рикардо Мартинесом, который за прошедшее время сумел дослужиться до помощника начальника полиции. «Привет, Рикки! Узнал?» Мартинес после утренней планёрки только что вернулся в свой кабинет, и тут позвонил его мобильник. Номер звонившего не отобразился на экране, а из телефона раздался смутно знакомый голос. «Привет, Рики, Узнал?» «Нет. Кто это?» «Что, Рики, старых друзей уже не узнаёшь. А как мы к старику Фернандесу в сад лазили, и на нас там его пёс накинулся, помнишь?» «Сэмми, это ты?» «Ну, наконец-то узнал. А я думал, у тебя уже склероз начался». «Сэмми, сукин сын, где ты все это время пропадал?» «Да было дело. Попал к дьяволу в задницу, но смог вернуться. А у вас тут черт знает, что творится». «Ты где сейчас?» «В городе я. Слушай, ты можешь мне брюки и рубашку привезти?» «Говори адрес и размер». Спустя час Рикардо подъехал на своей служебной машине к названному Сэмом месту и остолбенел, увидев стоявший в небольшой роще бот. Рядом с ним стоял, казалось, ничуть не постаревший Сэм. Он стоял в костюме, который Рика до этого видел только по телевизору, когда там показывали этих выскочек из России. «Сэм, ты что, связался с русскими?» «Ничего подобного, Рики. «Я сам по себе, и даже более того, я от тех, кому эти чертовы русские перешли дорогу там». И сын показал рукой на небо. «Они и там нажили себе кучу врагов. Хочешь помочь мне и им, и указать Иванам их истинное место в этом мире?» «Ты еще спрашиваешь, видел уже, что они у нас натворили?» «Видел, и без ответа такое оставлять нельзя». Для начала надо наладить связь с моими нанимателями для передачи им всей информации, потому что творится у нас. Также неплохо связаться с парнями из лэнгли, если конечно кто-то из них еще остался в строю. Это я беру на себя. Помнишь, Джонни Расела, он работает в федеральном бюро, так что через него можно будет на них выйти. Он мне как-то хвастался, что участвовал в какой-то совместной операции. Они проговорили еще с час, а потом Рики отвез Сэма к себе домой. Система RG 15973 База землян. Россия. Это было совещание малого круга. Были только я, Серега и семеро остальных ребят. Остатки нашего разведзвода, которые попали сюда. Тему для обсуждения выдвинул Серега, как наш командир, и она была очень важная. Что нам делать дальше? С одной стороны, мы добились своей цели, нашли землю и в любой момент можем на нее вернуться. А с другой стороны, появились новые проблемы, и, пожалуй, еще больше, чем раньше. Никто из властимущих не любит конкурентов, особенно молодых, а потому нас при любом раскладе не оставят в покое. Это было абсолютно ясно. А вот что нам делать дома? Руководить Россией у нас не было ни желания, ни умения. Кроме того, это огромнейшая ответственность, которую мы не могли взять на себя. Главным было решить одно – остаться нам независимым игроком или перейти в полное подчинение президенту. Решать такой важный для нас вопрос в одиночку Сергей не мог а потому и созвал нас на это совещание. Подробно рассказав о сложившемся положении, он поставил вопрос на голосование. Решение было единогласным. Мы остаемся сами по себе, наша корпорация и надежда. А землю и Китеж отдадим правительству. Исследовательская база на Китеже с размещенным на ней комплексом Джаре остается в совместном пользовании. Мы продолжаем оставаться полноправными партнерами и сотрудничаем во всех сферах. Возможно, позже мы изменим наше мнение, но только не сейчас. Спустя час состоялось второе совещание, но уже с руководителями различных служб. От Ирвана и Скина Джаре мы узнали координаты еще одной исследовательской базы Джаре, которая находилась во фронтире. Все, что знала ней Ирван, так это то, что она была хорошо замаскирована, и на ней разрабатывалось новое оружие. Ее скрытность давала нам шанс, что она пока еще не найдена и не разграблена многочисленными охотниками за сокровищами. А наличие у Новикова и Киселева нейросетей Джаре давало нам хороший шанс установить контакт с искином этой базы. Кстати, о птичках. Не использовать подвернувшийся нам шанс мы не могли. Тут надо действовать быстро и решительно. На нашей базе мы выгрузили пять медкапсул Жаре и небольшое количество их же нейросетей, которые установили себе. Разницу в уровне мы увидели сразу, а пару сетей отдали научникам на растерзание и изучение. Эх, нам бы еще два-три спокойных года для завершения первой фазы подготовки к войне. А то, что она будет, никто из наших аналитиков не сомневался. Ирония судьбы. Мы оказались практически в той же ситуации, как СССР перед Великой Отечественной войной. С тем лишь различием, что мы в начале войны не сомневались. Мы не знали только времени ее начала. нейтральный космос планета пангара никаких открытых постоянных поселений на планете не было лишь тайные базы пиратов и контрабандистов да это была ничья территория но она находилась на стыке трех государств и в систему довольно часто наведывались патрули из всех государств а потому наглеть не стоило Профессиональные археологические и топографические исследования никто на ней не проводил, а потому про наличие на планете базы Джаре никто и не подозревал. Для этой экспедиции мы выделили два рейдера, больше пока посылать не имело смысла, чтобы раньше времени не привлекать лишнего внимания к этой планете. На поиск базы Джаре и установление контакта с его эскином требовалось время а наша сильная эскадра на орбите планеты сразу же вызовет ненужное нам подозрение. Согласно полученным нами данным, база находилась в экваториальном поясе планеты, и средняя температура там была около 45 градусов Цельсия. Только интегрированные в бронекостюмы кондиционеры позволяли чувствовать себя на планете комфортно, Также они защищали наших людей от довольно опасных и агрессивных представителей местной фауны. Никто и никогда не проводил на Пангаре никаких работ по ее терраформированию и уничтожению опасных для человека вирусов, насекомых и животных. Планета была девственной, без каких-либо следов человеческой деятельности. Даже базы пиратов и контрабандистов на ней тщательно маскировались. Мы имели довольно точные координаты базы Джаре, но, несмотря на это, нам пришлось попотеть, пока мы ее нашли. Небольшой скальный выступ отлично маскировал вход в нее, только полученный от Ирвана опознавательный код помог нам получить доступ на эту базу. В отличие от базы на Нодарея, здесь все было очень тщательно замаскировано, а за прошедшее время и подавно заросло. В джунглях за пару лет могут исчезнуть любые следы. Так и тут. Кусок скалы, сприльнувший к ней лианой, почти беззвучно отошел в сторону, открывая проход вглубь базы. Разница между базами почувствовалась сразу. Здесь на каждом углу стояли автоматические турели, а в многочисленных боковых нишах – боевые дроиды. Местный скин не имел блока индивидуальности, как Ирван а потому договориться с ним будет сложней. Что и произошло. Только помощь самого Ирвана, когда мы по гиперпространственной связи связали оба Искина, помогла нам. Не знаю, как и чем уламывал своего коллегу Ирван, но тот в конце концов сдался. Получив допуск на базу и к ее информационной сети, мы, мягко сказать, о фонарели. Такого бонуса или приза мы никак не ожидали. Мы хотели просто получить в своё распоряжение вычислительные мощности базы, которые планировали демонтировать и перевести к себе, как мы ранее сделали это на Дарее. Здесь происходили исследования в военной области, и нам досталась последняя разработка Джаре в военном деле. Оружие, основанное на действии гиперпространственной физики, не имело аналогов. Звёздный молот. Оружие ближнего радиуса действия имело широкий охват, но малую дальность. Скажем так, боеприпасы объемного взрыва. А «Звездное копье» концентрировало свою энергию на малом участке, но зато могло достать своего противника на очень большом расстоянии. Совсем как лазер. Короче, оружие ближнего и дальнего радиуса действия от которого на данный момент нет никакой защиты. Какой прок в самых мощных защитных полях и самой современной броне, если ты попал в зону действия гиперполя, которое просто тупо ломает метрику пространства? При обычном переходе корабль весь целиком мгновенно переходит в гиперпространство, а здесь все происходит абсолютно наоборот. Единое окно обычного гиперперехода и мозаичное панно того же размера, но при условии, что каждый элемент мозаики живет собственной жизнью, постоянно меняя свои свойства. Это как попасть в камнедробилку и на выходе из цельного куска камня получить гору щебня. Важность новой находки была сопоставима только с технологией звездных врат. Теперь в нашем распоряжении будет возможность мгновенного прохода к нашим системам и оружие, от которого нет защиты. Как только Содружество узнает об этом, так сразу же начнется война. Иметь такого грозного противника они не захотят. А у нас пока есть в наличии только технология, а для ее реализации нужно время. Осознав уровень находки и всю ее важность для нас, Новиков немедленно послал условный сигнал на базу, а сам, демонтировав только и скин базы с устройствами хранения информации, отправил оба рейдера с поистине бесценным грузом на Китиш. На планете остались только члены экспедиции с приданной им в охранение десантной группой и по дополнительному отряду дроидов с рейдеров дожидаясь прибытия конвоя, Новиков не терял время понапрасну, а приступил к полному демонтажу всего оборудования базы. Империя аграфов, планета Тронита. Господин, мы засекли их. Они находятся сейчас в системе МК 04611 на планете Пангара. Дыра еще та, но они, судя по всему, кое-что нашли. И, похоже, снова что-то важное. Их прикрывало два рейдера, но они погрузили на них часть находок и срочно отправили из системы. Сама экспедиционная группа все еще находится на планете. Именно такого сообщения дожидался Силокинам Урани. Как еще можно было подловить этих грязных варваров? Ближайшая эскадра находилась в двух неделях лёта от Пангары, а земляне, судя по всему, отправив на своих рейдерах самое ценное, сейчас ждут прибытия транспортов для вывоза всего остального. Жаль, конечно, что они уже сняли сливки с этой находки, но и оставшееся должно быть тоже очень вкусным. Кроме того, не следовало сбрасывать со счетов и самих членов экспедиции. Потрошить базу джаре земляне угодно не пошлют. Это наверняка будут специалисты по взлому, которые должны быть хорошо осведомлены и о том, что они нашли здесь, и о том, что вывезли с Дареи. Ему никакие сведения не будут лишними, а захваченные земляне могут еще пригодиться ему на совете великих домов. Отдав приказ эскадре на немедленное выступление, глава дома стал ждать результаты своей операции. Нейтральный космос. Планета Пангара. После отлета рейдеров прошло две с половиной недели. За это время все оборудование базы было демонтировано и упаковано. До прихода конвоя было еще около двух недель. Не желая терять понапрасну время, народ занялся учебой. Что-что на обучении мы не экономили. И каждый наш боец или работник был всегда обеспечен базами данных. Система поощрений напрямую зависела от уровня выученных баз. Поэтому все старательно использовали любую возможность для повышения своих знаний. Этот день начался как обычно. Но в середине дня мобильный радар засек наличие на орбите целого флота. Чужого флота. После обработки засекреченных сигналов эскин мобильного радара выдал принадлежность эскадры к Империи Аграфов. Киселев после этого объявил полную боевую готовность своим людям. То, что здесь объявились ушастые, было очень плохо. Один-два корабля — это просто поисковики, Или мало ли по какой причине они здесь объявились. Но целая эскадра – это уже перебор. Что они тут могут искать такими силами? Явно не местных пиратов и контрабандистов. Так как аграфы тут не летают. Им нет абсолютно никакого дела до местного криминалитета. Учитывая их пристальное внимание к концерну, Киселев, как офицер и командир отряда, знал многое из большой политики, Им специально объясняли политический расклад. Сейчас перед Киселевым стоял непростой выбор, что делать дальше. Без воздушного прикрытия он долго не продержится, так как на орбите целый флот. И он мог дать свою голову в заклад, на нем мощная десантная партия. Жаль, конечно, уже демонтированное и подготовленное к транспортировке оборудование но, слава богу, самое главное, они успели отправить домой. У него было три варианта действия. Всем вместе укрыться на базе Джаре. Система защиты базы еще функционировала. Попытаться всем вместе спрятаться в джунглях или, разбившись на небольшие отряды, разбежаться в разные стороны. Каждый вариант имел свои плюсы и минусы. И киселёв склонялся именно к первому варианту. На базе можно было попробовать продержаться до прибытия помощи, так как конвой должен был прийти через неделю, и в составе его был Старсейвер. Минусом было то, что они лишались любого маневра. Если уйти всем вместе в джунгли, то такой большой отряд можно будет достаточно легко и быстро найти. Имея абсолютное господство в воздухе, аграфы имели значительное преимущество – И даже наши мобильные лазерно-ракетные зенитные комплексы не смогут уничтожить все штурмовики Аграфов. Короче, найдут и раздолбают с орбиты. Даже миукнуть не успеем. Разбившись на малые группы, мы сильно затрудним Аграфам наши поиски. Но планета не подготовлена для колонизации. И на ней много опасных и смертельных для человека животных, насекомых и вирусов. Гражданские специалисты мало подготовлены для такой жизни, а в случае их обнаружения это гарантированное уничтожение, так как соотношение сил будет явно очень сильно не в нашу пользу. Короче, положение хуже губернаторского. Из всех возможных вариантов все же лучше укрепиться на базе и попробовать продержаться до подхода помощи. Счастье еще, что он мог связаться по гиперсвязи с базой и сообщить о возникшей проблеме. Системы защиты с базы пока не демонтировали. Это можно было сделать в последний момент. А вместо увезенного искина скина Джаре на базе установили из класса линкор из запасов рейдера и подключили к нему все охранные системы базы и боевых дроидов охраны. Весь гражданский персонал экспедиции перевели на самый низший, шестой уровень базы. Бронетехнику и защитные комплексы рассредоточили и замаскировали вокруг базы, а всех десантников Киселёв укрыл на первом уровне базы. Ролос Карери впервые командовал такой важной операцией, от удачного исхода которой зависело очень многое. Это был реальный шанс для его дома быстро набрать очки и подняться в рейтинге других домов. Прилетев в систему Пангары, он не обнаружил в ней никаких кораблей, а потому, рассредоточив над всей планетой корветы и фрегаты, Каррери приступил к тотальному сканированию всей планеты. В течение первых суток Аграфы нашли семь баз пиратов и контрабандистов, За следующие сутки нашли еще девять баз. К сожалению, это все оказалось не то. Но кое-кто из этого сброда дал интересные показания. Деятельность землян не укрылась от зрения местных обитателей. Сами они свое присутствие старались не афишировать. Когда на орбите висели такие корабли, то лучше стать маленьким и незаметным. Да и потом прибывшие были слишком сильны для нападения на них. Пираты не были ни идиотами, ни самоубийцами, а потому и потом предпочли не светиться. Посланная по полученным координатам авиаразведка засекла наличие на земле тяжелой техники, а когда они, снизившись, попробовали открыть по нескольким выявленным целям огонь, то были мгновенно сбиты. Место базы Джаре было определено. Теперь оставалось только захватить ее, подавив предварительно оборону землян. Укрыв на базе личный состав экспедиции и рассредоточив по базе и её окрестностям технику и боевых дроидов, Киселёв сам остался возле входа на базу вместе с десятком своих десантников в качестве охраны. Теперь ему оставалось только ждать, когда на орбиту выйдет флот поддержки. Если они смогут продержаться до этого момента, то по прибытии флота у них очень большие шансы на успешную эвакуацию. По своей силе флот землян ничем не уступал флоту аграфов. Технически они были равны. Более того, человеческие корабли были спроектированы без учета их стоимости, а потому были продуманы все мелочи, что давало им преимущество перед противником. Первый день тянулся очень медленно, но прошел спокойно. Второй день тоже начался тихо, Но во второй половине дня над базой появились штурмовики Аграфов, которые целеустремленно рыскали вокруг базы, пока один из штурмовиков внезапно не атаковал один из укрытых танков. Защитное поле боевой машины выдержало удар, а Киселев, поняв, что место их нахождения раскрыто, приказал открыть ответный огонь. Огненные трассы и реверсивные следы ракет – перечеркнули уже начавшее темнеть небо и смотрелись намного красочнее, чем при дневном свете. Цели были распределены заранее, а потому ко всем штурмовикам потянулись лазерные импульсы и ракеты. Весь десяток штурмовиков был уничтожен первым же залпом, и им не помогли ни защитные поля, ни мастерство управлявших ими пилотов. Теперь оставалось ждать сначала нанесения орбитального удара, а потом высадки десанта. Получив и подтвердив местонахождение базы, аграфы нанесли мощнейший орбитальный удар по землянам, уничтожив больше половины техники. В 13 километрах от базы находилась огромная пустошь, заросшая травой и мелким кустарником, которая просто идеально подходила для высадки десанта. Сначала на нее опустился разведывательный бот с дроидами. Откинулись парели и небольшие и шустрые, похожие на восьминогих муравьев, дроиды-разведчики, порскнули в разные стороны, проверяя место высадки на наличие неприятеля и различных неприятных сюрпризов. Получив подтверждение о безопасности места высадки, к поверхности планеты устремились десантные шаттлы. В первой волне высаживаемого десанта шли боевые дроиды. Следом за ними десантники, и последними высадилась бронетехника. Именно в этот момент Киселёв отдал приказ тщательно сбережённым в ангаре первого уровня базы мобильным системам залпового огня. Недаром ещё на Земле, именно в России, делали самые лучшие реактивные миномёты, начиная с легендарных «Катюш». БМ-50 «Инферно», смонтированная на пятиосной самоходной платформе, состояла из большого контейнера и имела 40 направляющих, скомпонованных по схеме 8 на 5. Доступ к инопланетным технологиям позволил почти на порядок увеличить мощность взрывчатого вещества. Наполненные новым аэрозолем они обеспечивали в зоне подрыва температуру почти в 5000 градусов что являлось температурой солнечной короны. Десять инферно нанесли удар по месту высадки аграфов. 400 ракет превратили площадь в 6 квадратных километров даже не в лунный пейзаж, так как на Луне нет извержений вулканов и высоких температур. Сразу после удара поверхность походила на жерло вулкана, который затих. Защитные поля не смогли спасти от мгновенной запредельной температуры. Люди и дроиды просто практически мгновенно сгорели, а техника очень сильно оплавилась, превратившись в небольшие бугры оплавленного металла. Командовавший лично высадкой десанта Ролос Карери просто окаменел, в ужасе глядя на представшую его взору бойню. Буквально в течение мига горстка землян уничтожила десантный полк со всеми средствами усиления и еще раз подтвердила славу одних из самых страшных противников. Ему понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, после чего Каррери отдал приказ всем своим кораблям нанести ковровый удар по месту нахождения базы. Сама база от этого не должна была пострадать. Максимум, что ей грозило, так это незначительное повреждение первого уровня и уничтожение всей наземной инфраструктуры. Самое главное, что оборудование базы, расположенное ниже, от этого не пострадает. Зато все силы землян, находящиеся на поверхности, будут уничтожены. После этого высадится второй десантный полк, который и станет штурмовать базу, выкуривая из нее засевших там землян. После нанесения удара по месту высадки Аграфов, Киселёв отдал приказ всем Инферно и остальной технике укрыться в ангаре. Кроме РСЗО это успели сделать шесть танков и три мобильных зенитных комплекса. Вся остальная уцелевшая после налёта штурмовиков Аграфов техника была уничтожена массированным огнём с орбиты. Считанные минуты и так уже значительно поредевший густой тропический лес превратился в груду обугленных обломков со стовами горящих машин, которые не успели укрыться и догоравшими от предыдущего налета. В ожидании новой высадки «Инферно» спешно перезаряжали, вставляя в направляющие новые ракеты. Огневой налет продлился почти 20 минут, после чего в небе замельтешили штурмовики Аграфов. Новая высадка произошла уже в трех километрах от базы. И не в одном месте, а в трех. При попытке вывести технику из ангара, штурмовики набросились на нее, как стая голодных орлов на дичь. Первыми из ангара выскочили танки, принимая на себя весь огонь. Следом за ними зенитки, которые сходу открыли ответный огонь. Чем затруднили работу штурмовикам и даже смогли подбить несколько из них. Последними вышли «Инферно». Они также сходу развернулись в направлении ближайшего, засеченного системами наблюдения базы, места высадки противника. Увидев самого опасного на данный момент врага, аграфы перенесли на инферно весь огонь. Это дало свои результаты. Почти сразу же они уничтожили шесть установок, не дав им произвести залп. Но оставшиеся четыре успели. Буквально за минуту, выпустив по одному из мест десантирования 160 ракет, разом превратив его еще в одно жерло вулкана, только поменьше размером, и полностью уничтожив высадившиеся там силы. Снова укрыться в ангаре не смог уже никто. Вся тяжелая техника была уничтожена. В воздухе патрулировали штурмовики, а две уцелевшие партии десанта стягивались ко входу на базу Джаре. Первая часть операции окончилась с разгромным для Аграфов счетом. В обмен на десяток систем залпового огня, пару десятков танков и десяток самоходных зенитных комплексов землян, сами Аграфы потеряли почти два десятка штурмовиков. Это не считая уцелевших, но получивших в бою серьезные повреждения. Более тысячи десантников около шести десятков различных тяжелых машин и тысячи три боевых дроидов за такое начало карери по возвращению домой намылят холку а потому у него есть только один выход чтобы избежать недовольства своего начальства захватить неповрежденным оборудование базы и по возможности взять живыми руководителей землян На такое ответственное дело кого попало не пошлют, а потому они должны знать много чего интересного. А дома сотрудники СБ вытрясут из них всё, что те знают. Потеряв тяжёлую технику, Киселёв забаррикадировался на верхнем уровне базы. Первый раунд всё равно остался за ним. Уж больно велики были нанесённые им потери, Несмотря на уничтожение всей своей техники. Теперь внутри базы танки, артиллерийские системы и авиация не играли ровно никакой роли, так как не могли там действовать. А живую силу и дроидов аграфы потеряли очень много, в то время как земляне не понесли при этом никаких потерь. Как всегда, в первые ряды обороняющихся стали дроиды. Их было не жалко, в отличие от своих парней. Стационарные огневые точки тоже взяли проходы под свой прицел, и когда после подрыва шлюзовых ворот в ангар вломились штурмовые дроиды аграфов, их встретил дружный и мощный залп обороняющихся. Потеряв первую волну штурмующих, командование аграфов пустило вперед штурмовых роботов «Касаюти». Тяжелый и довольно неповоротливый дроид на гусеничном ходу имел просто фантастические щиты, которые было очень трудно пробить, и мощный комплект вооружения. Остальные дроиды и десантники шли за ними, поддерживая их из-за спины своим огнем. Напор был очень силен, и по мере уничтожения одной за другой стационарных турелей и боевых дроидов Земляне, немедленно пятясь, вынуждены были оставить первый уровень базы. Чтобы замедлить скорость продвижения нападавших, Киселёв отдал приказ взрывать переходы между секциями и уровнями базы. Единственным слабым местом были шахты лифтов, которые по вертикали пронизали всю базу. Всё, что можно было сделать, так это раскрыв двери лифта на втором уровне, быстро сварить площадку поперёк всей шахты, а затем, закрыв двери, начать заполнять шахту быстросохнущим бетоном. Джаре предусмотрели возможность проведения ремонтно-строительных работ, а потому на базе присутствовали пара комплексов строительных дроидов и склад строительных материалов, которые и пошли в ход. За пару часов между вторым и первым уровнями образовалась пятиметровая бетонная пробка. Три метра высоты уровня – и два метра толщины перекрытия. А адроиды, закончив с работой во всех десяти лифтовых шахтах, спустились на следующий уровень и приступили по новой к этой работе. Когда аграфы прорвались к лифтам, то их ждало разочарование. Вместо лифтовой шахты их взором предстала бетонная заглушка, которая намертво блокировала путь вниз. В течение пяти долгих дней штурмующие базу Аграфы пробивались вниз, неся большие потери в дроидах и десантниках. Ролос Каррери матерился, обещал своим подчиненным все кары небесные, но ничего другого сделать не мог. И только с беспокойством поглядывал на радар, так как с каждым новым днем увеличивалась угроза столкнуться нос к носу со спешащей сюда эскадрой землян. Зная о начавшемся здесь конфликте, они сразу же по прибытии попытаются деблокировать своих товарищей, и церемониться при этом они не будут. Судя по их репутации, они, как и многие из варваров, не испытывают никакого страха перед высшей цивилизацией и могут даже не пытаясь вступить в переговоры, сразу же полезть в драку. Только в середине пятого дня штурмовым группам удалось пробиться на последний, шестой уровень базы. Продолжая нести большие потери, они методично стали зачищать уровень. Если раньше им в основном противостояли стационарные системы обороны и дроиды, то тут дроидов уже не осталось, если не считать за них высокие пехотные доспехи землян, которые могли действовать в режиме дроида. Это показывало нападавшим, что силы защитников кончаются, а значит победа уже близка. В ходе ожесточенных боев оборудование базы, которое земляне перетащили на самый низ, получало многочисленные повреждения, так как эти дикари стали использовать его в качестве баррикад, перегораживая контейнерами с ним проходы и укрываясь за ним. Каррери ругался, как последний пиратский боцман, но поделать ничего не мог. Ему оставалось лишь гадать, что из всего этого ценнейшего оборудования к концу боя уцелеет. Обороняющиеся земляне гибли один за другим, пока, наконец, их не осталось всего пара десятков. И те были не бойцами, а гражданскими специалистами, которые участвовали в экспедиции. Именно их и еще с десяток раненых десантников среди которых оказался и сам Киселёв, к концу пятого дня боёв захватили Аграфы. Пленников загнали в корабельный карцер, раненых десантников положили в медкапсулы, и дело тут было вовсе не в гуманности. Любой из пленных землян мог обладать важной информацией, и Каррери не хотел лишиться её. Дома они расскажут следователям СБ абсолютно всё, даже то, что уже давно забыли. Все найденное оборудование тоже погрузили в трюмы кораблей, не обращая внимания на их состояние. Даже в безнадежно поврежденном оборудовании можно было найти исправные модули и блоки, а также просто изучить их. Сгодится все. Уж больно редко в руки Содружества попадают артефакты Джаре. Земная эскадра прибыла на Пангару спустя два дня после отлета Аграфов. Изучив остатки разгромленной базы и следы ожесточенных боев, они сначала связались с базой и подробно все доложили, а потом, взяв еще не успевший остыть след, прыгнули вдогонку за аграфами. По дороге они должны были соединиться еще с одной эскадрой, которая вылетела им в помощь. Расположение базы «Россия», «Пангары» и «Сектора Аграфов» напоминало треугольник, а потому можно было, не теряя много времени, усилить свою эскадру, так как в пространстве аграфов каждый корабль будет на счету и ситуацию может переломить даже самое маленькое преимущество. Бросать своих людей никто не собирался, а потому спасательная экспедиция без всяких колебаний бросилась в погоню.